Глава 17. Волк сидел прямо передо мной. На его морде я прочитал уверенность в том, что долго ждать ему не придётся. Это привело меня в бешенство. Я поспешно поднялся на ноги и снова побрёл. Сначала я надеялся, если двигаться быстро, то волк отстанет. Но вскоре пришлось убедиться, Эту зверюгу не так-то просто обвести вокруг пальца. И все же я по-прежнему шел. Шел до самой темноты. Только пару раз останавливался, чтобы сживать пригоршню снега. Но когда спустилась ночь, я испугался. Как бы не сбиться с пути. Ни луны, ни звезд на небе не было. Все ориентиры скрылись во мгле. И тут мне в первый раз за все время повезло. И удача пришла в виде... густой рощицы, виргинской черемухи. Деревья приютились на берегу замерзшего ручейка. Не бог весь что, но зато вокруг валялось много хвороста. В очередной раз, порывшись в карманах, я нашел пару спичек. Отодрав кору от ствола упавшего дерева, я раскрошил ее. Сверху кинул кулачок чудом сохранившегося сухого мха. Наломал еще хвороста и чиркнул спичкой. Она вспыхнула. И вскоре костер разгорелся на славу. Враги бросили меня на верную погибель. И я мог не беспокоиться, что огонь, костер меня выдадут. Да в любом случае, все это было мне жизненно необходимо. Причем не только, чтобы согреться. Но для поднятия духа, или как там это называется. Но как я не рылся у себя в карманах, ни крошки съестного я там не нашел. И все же от этого тепла меня разморило. Я подобрался как можно ближе к огню и свернулся калачиком, а потом услышал стук копыт. Уже приближалась полночь. Я то дремал, то просыпался, чтобы подкормить пламя. Небо слегка прояснилось, уже даже показались звёзды. Я лежал и понимал, бежать бессмысленно, поэтому я протянул руку к дубинке, которую нашёл разводя костёр, а тот от копыт приближался. Потом я услышал как лошадь остановилась, замерла на месте, как будто в нерешительности, а потом снова двинулась в мою сторону, но уже не так быстро. И то и дело останавливалась. Я поднялся на ноги. Было очевидно, если бы на лошади сидел наездник, она бы шла иначе. А впрочем, садник, возможно, мертв или совершенно беспомощен. На границе круга, отбрасываемого пламенем костра, лошадь остановилась. Это была лошадь под седлом. На востревуши она внимательно разглядывала меня. Я шагнул чуть в сторону и сразу узнал коня, на котором ехала Энн. Это прекрасный жеребец моргановской породы. И конь был необычной масти, голубовато-чалый. Да и по всем прочим статьям он считался одним из лучших коней Форея. И звали его Снежок. «Ну, здравствуй, Снежок», — сказал я ласково. А где же твоя хозяйка? Конь сделал ещё один робкий шаг вперёд и застыл, выкатил на меня глаза и раздувая ноздри. Стараясь двигаться как можно осторожнее, я направился к нему. Вероятно, конь тянулся к огню, потому что огонь обещал то, к чему он уже давно привык общество людей. А где же Эн? А, Снежок. Ещё на полшага я приблизился к коню. Я рад, что ты пришёл ко мне. Давай-ка поедем и посмотрим. Что там случилось, а? Что ты мне это скажешь? Приближаясь к нему, я боялся, что он может отпрянуть в сторону, но конь не шевелился. Когда я наконец положил руку на седло, он повернул ко мне голову и потянул ко мне носом. Я ухватился за уздечку, потом подвёл коня к костру и привязал его к дереву. Обшарил седельные сумки. В одной из них нашёл пару патронов, но револьвера в кобуре не было. там лежала расчёска, щётка и тому подобная ерунда. Зато во второй сумке я с трудом поверил в такую удачу. Лежал сэндвич из двух толстенных ломтей хлеба и куска мяса. Я с наслаждением впился в него зубами, смакуя каждый кусочек, каждую крошку, стараясь жевать как можно дольше. Считать, как будто изголодавшийся человек в один момент заглатывает пищу это большая ошибка. Ничего подобного Живодо голодного сохся, и потому ему хочется ещё и ещё жевать, ощущать вкус во всей своей полноте, наслаждаться каждым кусочком. Да ев сэндвич я осмотрелся и обнаружил среди снега небольшую проталину. Там росла трава. Я отвёл туда коня. Снежок так жадно начал щипать травку, что стало совершенно очевидно. Последний нинечясное животное голодало. Первые минуты мне захотелось сразу же сесть на коня и скакать в Мал-Сити. Но потом я понял: сначала нужно поехать по следу и выяснить, что случилось с моими друзьями. Несмотря на усталость остаток ночи я почти не спал. Мне не терпелось отправиться в путь. А своих друзей я нашёл уже поздним утром среди покрытых лесом холмов. Они успели доехать до узкого ущелья. Там струился один из притоков Медвежье воручье. Это дикое безлюдное место для обороны подходило неплохо, но судя по следам, люди Белена застали их в расплох. На снегу лежала мёртвая лошадь, чуть дальше мертвец. И кажется, я его знал, где-то встречал. Вроде бы его звали Майк. Грудь мертвеца была пробита пулей. Мгновенная смерть. Других тел я поначалу не заметил, и во мне даже вспыхнула надежда. Может быть, подумал я, им всё же удалось спастись. Может быть. И тут я заметил, что обрыв на берегу ручья весь изрыт, как будто кто-то, не имея подходящих инструментов, ковырял землю палкой. Я подъехал к обрыву, спешился, на всякий случай привязал коня и спрыгнул вниз. Сердце моё бешено колотилось. В обрыве, наполовину засыпанные землёй, лежали три тела. Возможно, убийцы хотели вернуться сюда позже, чтобы завершить свою работу. Фил был буквально наскрегован свинцом, а Эди, как я сразу заметил, получил пулю в ногу. Но вытащив его из плинска, я заметил, что ещё две пули засели у него в груди. Его рубашка была порвана. Я заметил первую рану, полученную незадолго до того, как мы расстались. Помнится, он тогда сказал, что вроде рана пустяк, но теперь я разглядел ее. Пуля вырвала у него целый кусок мяса. Должно быть, беднега истекал кровью. Он перевязал рану обрывком рубахи, закрепил повязку ремнем, но было очевидно, сразу началось заражение. Я никак не мог собраться с духом и посмотреть на Энн. Я отказывался признавать, что она тоже мертва. Наконец я повернулся и к ней. Испытал величайшее потрясение в своей жизни. Рядом с ее пальцами протянулись борозки. Значит, когда её скинули с обрыва, она была ещё жива. После того, как её засыпали землёй, она пыталась выбраться наверх. Опустившись рядом с девушкой, я перевернул её на спину. Рот Н чуть приоткрылся. Я заметил, что язык у неё шевельнулся. У меня не было с собой ни кружки, ни фляжки с водой. Схватив искорёженную, валявшуюся рядом винтовку, я наколол прикладом льда Завернул его в чистый носовой платок, который обнаружил в сидельной сумке среди прочих вещей, и выдавил ей на губы пару капель воды. Уложил Энн на кровоavленную куртку, я внимательно смотрел её раны. У неё было прострелено плечо. По-видимому, холод спас её, как до этого шорти остановил кровотечение, не дал ей истечь кровью. Но, судя по всему, у неё ещё была сломана нога. Не теряя ни минуты, я собрал в кучу несколько веток присыпал их сухими листьями, вытащил свою последнюю спичку и попытался разожечь костёр. Спичка сломалась. В лихорадочной спешке я стал обшаривать карманы, н, ни одной спички. У эти тоже ничего не было. А большая часть, насыпанная сверху земли, лежала на фили. Скидывать эту землю пришлось бы очень долго. К тому же, вся она могла осыпаться прямо на н. Я вскарабкался наверх и помчался к телу Майка. В кармане его рубашки лежала медная гильза, несколько спичек, пакет табака и какие-то бумаги. Я пустил все это на растопку. Быстро разжег костер. Когда он как следует разгорелся, разложил ветки таким образом, чтобы языки пламени полыхали вдоль всего тела Энн, а затем пошел к мертвой лошади, на которой ехал Фил. В седельных сумках лежало все, что осталось от его вещей, а остальное мы потеряли вместе с санями». в одной из сумок нашёл пакетик чая, порывшись среди разбросанных по всему обрыву вещей, я тыскал кружку, нашёл даже старенький котелок для кофе. Похоже, люди Белена ужасно спешили, просто забросали всё в торопях землёй, а потом умчались. Должно быть, спешили добраться до города, чтобы намазолить глаза горожанам. Я как можно осторожнее наложил на сломанную ногу н две ровные палочки привязал их ремешками, вырезанными из уздечки. Нож я забрала у битого Майка. А, ну, собственно, это был не нож, а какой-то складной ножичек. В детстве мы называли такие жабарезками. А прочим резал он хорошо. Когда Энн открыла глаза, вода в помятом котелке как раз начала закипать. Волосы девушки были в грязи пополам с запекшейся кровью. Одежда изорвана в клочья. Лицо осунулось, стало белым как мел. Ты лежи тихо, Предупредил я прежде, чем она смогла вымолвить хоть слово. У тебя плечо прострелено, нога сломана. Я я знаю, прошептала она. Про остальных она ничего не сказала, поэтому я решил, что она знает об их смерти. Бен смотрела на меня с таким выражением, что я невольно поднял руку к лицу. И только сейчас я впервые за последние часы вспомнил, что со мной сделали. Ну что ж, сказал я. Всё равно меня никогда нельзя было назвать красавчиком. Никто не заметит. Плюхнул в котелок весь чай, который был в пакетике. Я оставил котелок в сторону, чтобы питьё настоялось. Затем ополоснул кружку в ручье и погрел её немного над костром, чтобы чай мигом не остыл в ледяной посуде. Когда всё было готово, наполнил кружку и протянул её Эн. Она пила, я рассказывал ей обо всём, что со мной случилось. Как меня оставили умирать, как по счастью к моему костру пришел ее конь, и как я на нем отправился их искать. Я думаю, Белен и его люди сделают крюк и поскачут обратно в город, с севера или с востока. Это для того, чтобы никто не понял, откуда они приехали. А при первой возможности вернуться сюда, чтобы скрыть все следы. Вообще-то народ у нас в городе славный, и многие ему симпатизируют. Но если они узнают, что он сделал... Этого никто не одобрит. Как только эта история выйдет наружу, ему конец. Или они его выгонят, или я с ним посчитаюсь. «Не надо, у меня же кроме тебя больше никого нет». «Нет, я уже решил, что он свое получит». «Не надо, барни, если я и тебя потеряю». Видно, она сама не понимала, что говорит. «У тебя ведь есть второй брат, твой дом. Там тебе будет все, что нужно». «Нет, у меня ничего не осталось». Меня понимал только Фил. Притащив к костру поваленное бурее дерево, я ободрал ветки и побросал их в огонь. "У тебя хватит сил, чтобы проехать ещё миль 30?" спросил я у неё. "Да, думаю, да", она потянула мне чешку. Эдди убил одного из них, и винтовка улетела в кусты. Может, она ещё там? А уже близился полдень, я прикинул, сидя вдвоём на одной лошади. В город мы попадём не раньше завтрашнего дня, а лучше всего было бы въехать туда после наступления темноты. Тогда я смог бы отвезти Н к доктору, а меня самого бы никто не заметил. А пока я решил, в первую очередь нужно поискать винтовку. Н застагал меня перед уходом тоже выпить чашку чая, и он явно пошёл мне на пользу. Да признаться, я никогда не считал чай напитком достойным мужчины. А вот Фил мне раз пытался переубедить меня. Он объяснял, что чай хорош при переохлаждении или после тяжёлых потрясений. Путь к ручью, у которого лежала винтовка, показался мне вечностью. В таком я находился состоянии. Снежка я оставил вместе с Н. От этого коня сейчас зависела наша жизнь, а за последние дни ему тоже крепко досталось. Поэтому мне хотелось, чтобы он ни шагу не ступил, если этот шаг не направлен в сторону города. Найти винтовку оказалось не трудно. Увидев следы, я отыскал место, где лошадь скинула своего седака. Я просто шёл по дуге и вскоре достиг своей цели. Она упала в сугроб и была довольно в хорошем состоянии. А вот что стало с конём? Я осмотрелся по сторонам, новы. Коня поблизости не было. Так что пришлось мне возвращаться обратно. Но всё же на душе стало гораздо спокойнее. В карманах мертвеца я нашёл шесть патронов. Ещё шесть было в винтовке. Двенадцатью выстрелами можно многое сделать. Да, подумал я. Неважные помощники у Романа Белена со своими наёмными убийцами бросился в погоню за тремя мужчинами и одной девушкой. И вот из десяти четверо уже покойники. Но сейчас главное доставить Н к врачу. А уж потом хорошо бы посмотреть на этого Белена. через прицел Винчестера всего лишь раз посмотреть да больше и не потребуется